Глава девятая. Муж уезжал. Катерина еле сдерживала слёзы. Не вздумай телефон выключать, предупредила сына Мария Игнатьевна. Я всё равно узнаю, где ты. У меня услуга подключена. Ежедневно, каже, чтобы всё время была на связи. Что ты меня мама как маленького строишь? поморщился Тихон, потому что ты не доумок. Женя работать позволяешь? Хотя давно надо было кулаком по столу устукнуть, тряпка. Да чем тебе так мешает ее работа? А почему она туда ходит? Необязательности нет. Значит, что-то тут нечисто. Может, она с директором Роман закрутила? Да ведь он старик, мама, и давно жена, от внуки у него. Старик, шестидесяти нет. По твоему, и я старуха? Что ты, мама, ты прекрасно выглядишь. "Знаешь, как говорят: содена в бороду бес в ребро. А тут такая красавица в секретаршах. Я вообще-то здесь не выдержала Катерина. А тебя никто не спрашивает", отрезала Кабаниха. "Ты мужнина жена. Ты потому и рожать не хочешь, что воли тебе много. Я не хочу. Да я только и делаю, что по врачам хожу. А может, ты поэтому вашему Инету таблетки противозачаточные выписываешь?" зло прищурилась свекровь. Как у вас только язык поворачивается, Мария Игнатьевна? Не выдержала Катерина. Вы ведь все мои звонки еже месячно проверяете. Да ни одна посылка мимо вас не пройдет, ни одна почтовая квитанция. Я тебе сколько раз говорила называть меня мамой, мамой, слышишь? Так положено. Девка ты легкомысленная. И скажи мне спасибо, что я не даю тебе свернуть на скользкую дорожку. А не то пошла бы ты по рукам. Недаром ведь говорят. Рыже без ты же, Мария Игнатьевна. Опять? Вы можете проводить меня без скандала, не выдержал Тихон. А ты велели жене пока тебя здесь нет дома сидеть, а не по набережной шастать. Так вы же меня сами туда посылаете вместе с Варей, ма, ма, выдавила из себя Катерина. Но похоже, вам ничем не угадишь. Ради и угадишь. Как же. Все равно найдете к чему придраться. Глаша наконец-то обрадовался тихо, видя, как горничная спускается по лестнице с тяжёлым чемоданом. Ну, всё, я поехал. Тиша кинулась ему на шею Катерина притворщица покачала головой Мария Игнатьевна. Катерина разрыдалась. Долгие проводы и лишние слёзы, и Кабанова первый шагнула к дверям. Ты, Катька, здесь оставайся. Ничего на людях нам уже веснуть. Я только до калитки Сигнал из Балакерина. До калитки мать проводит. И они тихо нам вышли за дверь. Ну что? Уехал. Перевесилась через перила Варя. И удивилась Катька: "Ты что, плачешь? Радоваться надо". Да чему радоваться? Идём ко мне, пошепчемся", заговорщицки подмигнула Варя. Катерина неохотя поднялась наверх. На сердце было неспокойно. Может, она не боялась? Да какой стих на муж! Дикой в кабак позовет и Тихон на след простыл. И мать ему почему-то не запрещает с мэром в барах сидеть. Нет, никогда не ограничивал Тихон Кабанов свободы своей красавице жены и не ревновал ее. Все видящее око свекрови было, конечно, реальной угрозой. Но и тут Катерина нашла бы, что сделать, чтобы этого надзора избежать. Пока муж был дома и совесть ее была чиста и сердце билось ровно. Она уже привыкла так жить: сидеть вечерами в своей комнате с книжкой, ждать, когда тихо навернётся, радоваться тем редким минутам, когда они вместе наедине, и когда муж трезвый. Все женщины в Калинове так живут. И это огромное счастье, что муж есть. Сколько их безмужних в маленьком провинциальном городке: старых дев, развёдёнок. Но Борис был другой, не такой, как все калиновские парни. и даже не такой как кудряш того катерина боялась до смерти сама не могла объяснить своих чувств она прямо леденела когда к ней подходил иван хотя он рук не распускал разговаривал с ней ласково а когда она ещё не была замужем дарил цветы шоколадки звал покататься на машине и в гости зазывал но она не пошла лучше уж за тихо на замуж хотя ведь и кудряш её звал не пошла Никто об этом не знал, потому что никто бы ее не понял. А Катерина не смогла бы объяснить, почему красавица и дамский любимец Ваня Кудряш внушает ей такой ужас. И если бы в Калинове не появился Борис, она бы смирилась, так и жила бы постепенно старея и опошляваясь, словно медленно погружаясь в болото. И вот уже мозги превратились в болотную жижу, которая чавкая поглощает бесконечные мыльные оперы, пустые ток-шоу. И безликие, не трогающие душу новости. И нет ни единой своей мысли, какой-то новой, оригинальной идеи, нет ни единого проблеска, ни одного окошечка, затянувший сознание болотной ряски. Полное тупение. Но вдруг Катерина очнулась. Ведь Стасов уже больше месяца словно искал её по всему городу. Она и боялась выходить из дома, и не могла усидеть за высоким забором. Её душа была там, на пыльных Калиновских улицах, по которым ласточкой летала красная спортивная машина, как их никогда ещё не видели в Калинове. И в мечтах Катерина сидела рядом с Борисом. Её густые медные волосы развевал ветер, лицо раскраснелось от поцелуев, и она тоже чувствовала себя птицей. Она летала. Это было такое бронзительное счастье, такое неворазимо далёкое и в то же время такое сказочно близкое, ведь Борис ее тоже искал, он ее ждал. Да разве я не женщина? Мужу ехал, мужу ехал, мужу ехал, пропела Варя, кружясь по комнате. Вот оно короткое женское счастье. Самое время, Катя, загулять. Она молчала. Что молчишь? Подойди сюда, позвала ее Варя. Они обнявшись встали перед зеркальным плотинным шкафом. Что ты видишь? требовательно спросила Варя. Две хорошенькие девушки, улыбнулась Катерина. Ой, Лукаевиш, меня даже хорошенькой с трудом можно назвать, а ты и Катя, настоящая красавица. Таких и в Москве раз два я обчелся. Не преувеличивай. Катерина смущенно отвела глаза. Нет, ты смотри, велела Варя. Она была почти на голову ниже, чернявая, кургузая, как и большинство Калининских девчонок. разве что глаза были яркие кабановские, взгляд, который заставляет цепенеть, столько в нем жестокости и какого-то особого знания о том, что творится у человека в душе, и жажды поработить его, навязать свою волю. о том, что Варя очень умна, догадывались не многие, но в том, что хитра, никто не сомневался. это же надо, почти окрутила кудряша. уж точно ни одни кабановские деньги здесь все решают. Гадерина на своё отражение в зеркале смотреть боялась. Ей всё время казалось, что это мираж. Фея пустыни, сияя огненными волосами и обещая утоление жажды в своих родниковых глазах, была так невесома, так обманчиво хрупка с этой своей тончайшей белой кожей и еле заметными веснушками, что смотреть на неё было страшно. Вся она была какая-то нереальная, уж точно не земная. А есть ли я? Сэс Богом, думала Катерина. Это лишь оболочка, которая осталась на земле после той роковой грозы, след молнии всего лишь. Но она с детства была фантазёркой. Даже я на тебя засмотрелась, улыбнулась Варя. А ведь Борис видит то же, что и я, и он мужчина. Понятно, что все его мысли о тебе, подмигнула ей Варя. Так же, как и твои о нём. Вы ведь жить друг без друга не можете, голубки. Ну и зачем себя так мучить? И воровато оглянувшись на дверь, она достала из-под подушки мобильный телефон. "На держи". "Что это?" удивилась Екатерина. "Твой новый телефон, только твой, понимаешь?" Борис дал. "Номер на Стасова зарегистрирован, и мама ничего не будет знать о том, что вы друг другу звоните". "Да что? Нельзя, нельзя!" она замахала руками. "Говорить с ним нельзя, по ватсапу переписываться". кудами обмениваться. Это всего лишь телефон. Но зачем Борис тебе его дал? Не мне, а тебе, сердито сказала Варя. А как ещё до тебя достучаться? В общем, бери. В контактах единственный номер Бориса. Об остальном потом поговорим. Мать зовёт, слышишь? Иди к ней. И она слегка подтолкнула невестку в спину. Екатерина заметалась, сунула было телефон в карман домашнего халата и тут же испугалась. А вдруг зазвонит. Выйдя из вареной комнаты, она метнулась к себе и торопливо засунула мобильник между книгами на полке, после чего кинулась к лестнице.